Ирина и Полина. «Мам, мам, смотри, как мы умеем!» Весело прыгала по комнате дочка, Дразня кошечку бантиком на веревочке. Матильда за эту неделю прижилась, Словно всегда тут и обитала. Спала по очереди то с Полей, то со мной, Будто желая каждой из нас подарить свое внимание. Честно мурлыкала и играла, И моментально приняла свое имя, Отзываясь и на Матильду, и на Мотю, И на пушистю. За последнее я Полину ругала. Кошке ведь нужно выучить свою кличку. Зачем путать ее? Будем смотреть мультик. Неа, не хочу. Я с Матильдой еще поиграю. Не беситесь сильно. Уже вечер. Соседи вряд ли счастливы, что у них над головой прыгают кони. Мы не кони. Мы пантеры. Беспощадно грассируя, протянула дочка. Мотя, фас. Киса фыркнула. сгруппировалась и прыгнула. Так, девочки, на сегодня всё. Полина умываться, мыть ноги, переодеваться в пижаму. А я сейчас быстро позвоню бабушке. У неё там эти её ритуалы на огороде. Надо узнать, что она в очередной раз задумала. Луна убывающая или нарастающая? Уже из ванной прорычала дочка. "Нет", засмеялась я. "День летнего солнцестояния. Бабушка собирается зазывать счастье и удачу. Она вычитала, что в дни солнцестояния открываются энергетические порталы. Наверное, хочет привлечь к своим морковкам энергию космоса". "А, нет, Матильда, нам это не надо". Наконец все угомонились. Я успела поговорить с мамой. Невесело пошутила, что если бы хоть какая-то магия существовала в эти дни солнцестояния, то Ира. Вот тебе не стыдно. Тут же накинулась она на меня. А кто мне постоянно толдычил про дни, когда появился исчез и исчез инопришелец, а? Не надо, мам, испортилось у меня настроение. И не напоминай о Алине, она только-только начала успокаиваться. А ты? А что я? Я его люблю, и мне теперь с этим жить. А вот и хорошо. Буду заговаривать энергетические порталы, чтобы, чтобы, ну, на чудо, что ли, как-то неуверенно произнесла она. А ладно, пока, созвонимся. Мы с дочкой улеглись спать. Стих за окном шум города, возилась в темноте кошка, ходила взад-вперёд с одной кровати на другую. Было очень жарко, и хотя окно было открыто, Но казалось, ни донавинея, ни ветерка не доносилось. Сон никак не шёл, духота придавливала. "Мам", шёпотом позвала Поля. "Ты спишь?" "Нет ещё. Что ты хотела?" "Там что-то светится". Тут же уселась она в кровати. "Где?" "Там, в зеркале. Огонёк от модема отражается". "Нет, мам, оно светится, цветочек как будто". "Поль, ну что ты придумываешь? Кто оно?" Со вздохом я спустила ноги с постели, встала и прошла к ней. Где? Вон, смотри туда, в дверцу шкафа. Видишь? Хм. Я прищурилась и точно в левом нижнем углу зеркальной дверцы неярко что-то светилось, словно приклеили флуоресцентную наклейку рисунка папоротника с цветком в сердцевине. Разве сегодня день Ивана Купалы? неуверенно спросила я. Я не знаю, подобралась ко мне дочка и прижалась к боку. Мам, оно становится ярче, ты видишь? Да. Огненный рисунок и правда разгорался и увеличивался в размерах. Вау! Это же магия, восторженно прошептала Полина. Мам, смотри, он живой. И она смело шагнула вперёд и коснулась кончиками пальцев зеркала. Папоротник зашевелился, заволновался, и будто отозвался на ее прикосновение. — Поля, не двигайся! — негромко велела я и принялась медленно подходить. Кошка бросилась мне под ноги. Пришлось поднять ее на руки, чтобы не затоптать в темноте кроху. — Мам, не бойся! Меня дядя Кер научил, как управлять огнем. Я знаю. Он не мог сам вызвать настоящую искорку. У него резерв был совсем пустой, но мне показал потоки и как складывать пальцы. — Я знаю. Полина, ты не волшебница. Вот дядя Кер? Да, он маг, но из другого мира. Там всё иначе. Мам, смотри, видишь? В этот момент огненный папоротник решил, что ему тесно в зазеркалье, и начал перетекать светом на ладонь к девочке. Это было невыразимо прекрасно и так же невыразимо жутко. Я ещё от оживших снеговиков не отошла, а тут огненный папоротник лезет из зеркала. Мам, зовёт. Идём. Поля, стой, замри. Мам, не трусь, с шальным огнём в глазах оглянулась ко мне дочка. Или это просто свет волшебного огня так отражается? Идём же скорее, он нас отведёт к дяде Керу. Быстрее! Не дав мне опомниться, она вцепилась в мою ладонь свободной рукой и потянула. К Керу? неуверенно шипнула я. Ради него? Я готова была поверить хоть в чёрта, хоть в ангела. Да, да, держи Матильду. Папоротник шепчет, что для перехода нужны кошка и настоящая любовь. Он нас проведёт. Закрой глаза, иди за мной, мам, и не отпускай Мотю, она энергетический проводник. И я послушалась, вцепилась в маленькую лапку дочери, прижимая второй рукой к себе котёнка, и шагнула. В далёкой-далёкой тёмной империи Оборщик первого этажа тёмной цитадели прихорашивался перед зеркалом в огромном тронном зале. Поворачивался так и эдок, любуясь своей густой фиолетовой шерстью, подмигнул своему отражению всеми тремя правыми глазами. кокетливо подмигнул в ответ тремя левыми, пригладил мех на животе верхними щупальцами, нижние же моли щётки для натирания паркета. Уборку делать надо хорошо, а то владычица расстроится, а её расстраивать нельзя, она тогда воспитывать начнёт. Вдруг монстр вздрогнул, натшатнулся от зеркала, а ему навстречу прямо оттуда выступила из золочёной резной рамы Человеческая женщина с белым махнатым существом на руках, а с ней дитёныш женского пола, малышка держала в ладошке волшебный огненный цветок, который сиял так ярко, что света его хватило отогнать все тени даже в этом огромном зале. И всё бы ничего, монстр не единожды уже видел человеков, взрослых человеков. Живёт тут парочка, но почему эти голые Это же неприлично. И тут пришельцы открыли глаза, увидели его и закричали. С перепугу фиолетовый монстр тоже заревещал. Страх-то какой творится! И как назло советник Нантар перенёсся в горы. Владыка с владычицей отбыли по своим важным делам, а тут такая жуть из зеркала лезет. Очаи, назамахнувшись всеми четырьмя щётками для чистки паркета, очень храбрый магнатый, спрутообразный монстр снова завизжал. А потом вдруг испугавшись, отшвырнул своё оружие и бросился удирать. Девочка тут же замолчала, а за ней женщина: "Мам, он сбежал!" ага, торопела отозвалась обнажённая блондинка и попыталась прикрыться котёнком. И именно в этот момент чёрный кошак Саня решил, что здесь происходит что-то интересное, и это заслуживает его внимания. Вальяжной походкой он вошёл в тронный зал, принюхался, оживился и заскользил туда, где вкусно пахли человеке и детёныш его роду племени. "Кошка? Мррр?" спросил он, подойдя и потёрвшись об ноги детёныша человека. Там, тут котик. Это, наверное, дядя Кера. Помнишь, он говорил, что у него есть кот. А в замке нарастал переполох. Опащащий служитель пронёсся по первому этажу. Выскакивали из комнаты подсобных помещений сонные обитатели цитадели. Надо же разобраться с нападением, отбиться, вооружившись кто чем. Замковые монстры очень смело крались к дверям в тронный зал. И тут их принялась раздвигать, шагая вперед. Невысокая девушка со скалкой для теста в руке. «А ну, пропустите! Если это наши светлые, нечего вам туда лезть. Вдруг пострадает кто-то. Да отойдите же! Мок, отгони их!» «Но, госпожа Инга!» — суетливо зашептал распорядитель. «А если это нападение? А господа-то в отъезде!» «Так зовите Нерзрига!» Что вы тут панику разводите? Жутковатый мужичок, выглядящий как типичный чёрт, утёр кисточкой длинного хвоста и спарину на лысине между рогов. Высморкался пятачком в чистый платок и суетливо переступая копытцами, поспешил пристроиться за спиной грозной госпожи Инги. Если уж её даже замковый повар слушается, то и их она вобиду не даст. Тут одна из высоких тяжёлых дверных створок тронного зала приоткрылась, и из-за неё выплыл Саня, код господина советника. Да не один, рядом с ним, прижимаясь бочком к мощной чёрной лапе, шёл белый детёныш кошачьего племени. "Это ещё откуда?" удивилась Инга. Следом за зверями в щель высунулась Светлые боги, всплеснула руками девушка. Угадила скалкой по голове кому-то из близстоящих монстров, но даже не заметила этого. Ребёнок, откуда тут взялся ребёнок? Идиоты, вы напугали малышку. И тут же уже осознана. Магрела по плечу кого-то из страхолюдин. Простите, пожалуйста, радостно улыбнулась светловолосая крошка, продемонстрировав дырки от выпавших зубов. А мы с мамой ищем дядю Кера, вы его не видели? Кера, какого ещё дядю Кера, испуганно зашушукались слуги. Он очень высокий, сильный, с вот такими рогами. Девочка высунула из-за двери две ручки и подняла над своей головой. Ах, дядью Кера, начала догадываться Светлая, поселившаяся тут больше 3 лет назад. А вы ему кто? А мы ему он наш, попыталась подобрать слова малышка. И тут над днею осторожно выглянула в дверь женщина, которая до того пряталась. Судя по плечам и рукам, она тоже без одежды, как и ребёнок. Вы знаете Кера? Можете его позвать? робко спросила блондинка и положила руку на плечо своей дочери. Очень уж они похожи. Инга многозначительно посмотрела на Мока и поиграла бровями. Мол, ну, дошло? Понял, кто это такие? А кем вам приходится, господин Кер? Леди выступил вперёд, покрасневшей и вспотевшей от волнения, распорядитель замка. Я его выбрала своим папой, непринуждённо заявила дитя. Мы к нему пришли из другого мира, так вы позовёте его. Ура, едва слышно пробормотал страхолюдный дядька и смешно подвигал пятачком. Девчонка захихикала, у её матери брови взлетели. Счастье это какое? Нашлись, пришли, перенеслись. На перебой загоманили слуги. Советник Керин будет доволен, перестанет бесчинствовать. Ану циц, шикнуло на замковых монстров Инга. Она ещё помнила, какой ужас перед их обликом испытывала поначалу, и не хотела, чтобы долгожданная невеста советника Нантара испугалась. Правда, их никто не предупредил насчёт ребёнка, что он такой большой. Все думали, что будет младенец, но это ничего. Вот вернётся господин Керрен и сам разберётся, кто там его выбрал папой. А пока леди Ирина обратилась к молодой блондинке Инге, давая понять, что знает, с кем именно сейчас говорит. Господин Керрен в отъезде, но вас очень-очень ждали. Вы себе представить не можете, как сильно. Позвольте, мы проводим вас в гостевые покои. Нам бы какую-нибудь одежду. Мы прошли сквозь зеркало, и вот. Мок, шевелись. Господин Керн тебя по головке не погладит, если его женщины простынут, стоя раздетыми и босиком на каменном полу. Быстрей же, одежда, обувь, комнаты и няня. Ох ты ж тёмные боги, всплеснул руками распорядитель и засуетился. Тёмная цитадель ожила. Невзирая на глубокую ночь, шутка ли, из другого мира явилась невеста грозного советника владыки темной империи, та самая, которую тот ждет уже несколько месяцев с момента, как вывалился из портала в сугробы за крепостной стеной. Да не одна она пришла, а с двумя детенышами, своим, человеческим, и с кошачьим. Кстати, о кошачьих. Кот Саня взял пушистого малыша под свое покровительство. И судя по тому, как эти двое сидят на подоконнике и следят за суматохой, у них обоих всё хорошо. А кошачий малыш, оказывается, называется котёнок, а ещё это девочка Матильда. Ох, что ж творится-то? Что творится? Распоредитель Мок хватался за рога. Белокурая женщина-человек, ещё более светловолосая девочка-человек. и уж совсем немыслимая белоснежная кошечка. И это в темной цитадели. Не иначе боги сошли с ума такое творить. Мало им было грозной владычицы Варвары, а теперь еще две такие же, со светлыми локонами и светлыми глазами. Вот ведь чудеса!